Пошли, Господь, свою отраду Тому, кто в летний жар и зной, Как бедный нищий мимо саду Бредет пожаркой мостовой, Кто смотрит вскользь через ограду На тень деревьев, злак долин, На недоступную прохладу Роскошных светлых луговин. Не для него гостеприимной Деревья сенью разрослись, Не для него, как облак дымный, фонтан на воздухе повис. Лазурный грот, как из тумана, напрасно взор его манит, И пыль расистая фонтана главы его не освежит. Пошли Господь свою отраду тому, кто жизненной тропой, Как бедный нищий мимо саду, бредет, «По мостовой».